И теперь вот в тепле, в уюте пребывал, если бы еще рана не болела и не текла, так и совсем ладно. «На, дед, на!» — совал сержанту в засохший, волосатый, обросший рот ребристое студеное горлышко фляги булдаков. И не успел спросить сержант, что там во фляге-то?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 Булдаков черпанул котелочком в речке водицы полной меры, с песком вместе, ничего-ничего, песочек чистый, промытый от крови, что за день по ложбинкам, да по кипунам насочился. Привыкли уж брать воду в черевинке по ночам, тогда она менее дохлятины дает. Алёха, да ты никак пьяной, Отчё нам малярам, день работа в ночь гулям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 Немцу вон, и говорить нечем. о чем. Немец способен на это такое рискованное действие? Нет, нет, еще раз нет. Жопа у него, не по циркулю. А Леху развезло совсем. Воротит уже. У бар бороды не бывает. Бля, усы! Финифатев, как старший, приказал первому номеру лезть в землянку-дыру. Стянул с его хворых ног Рожульканные ботинки, босые ступни одеялом укутал, задевая пальцами мозоли, назревающие и уже лопнувшие. Парень один-одинешенек за полфронта управляется, а его обуть не могут. Это что же за порядки у нас такие? Сам командир приютился в устье норы от врагов оберегая друга любезного, да и крыса не лезет.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 Банком масла, галеты, жменя сахару, шоколадку, то да сё. И к шести стата граммам набирается питательного продукту досыта. И ведь не обкрадут, не объедят своего брата немца. У их с этим делом строго, чуть и под суд. А у нас, покуль до фронта, до передовой-то солдатский харч докатит, да его ощиплют, как голодные ребятишки в тридцать третьем годе, Несши булку из Перекурьевской пекарни. Один мякиш домой, бывало, доставит. Несчастное те сто граммов водки покуль до передовой довезут, Из каких только луж не разбавят И керосином, и с саками, И чем только та солдатская водочка не пахнет. Алёха, правда, пьёт и таку, Завсегда за двоих, За себя и за своего скромного сержанта потому как Алёха Булдаков, это Алёха Булдаков, такому человеку для укрепа силы и литру на день выдали бы, так не ошиблись. Мысли Финифатьева идут, текут дальше, дремные, неповоротливые мысли, как и положено на сытый желудок, начинают они брать политическое направление». «А эти, воистину, мы непобедимый народ!» Правильно Мусинок говорит и в газетах пишут. «Никакому врагу и тому же немцу никогда нас не победить!» Эт, это какой надо ум иметь, и бесстрашие како!» чтобы их догадаться у самого противника пропитание раздобыть!» «Алёха, значит, фрица-то очиушил по башке, тот русишь русишь. «Хорошо, если опростаться успел Фриц. Ох, Алёха, Алёха, голова ты моя удалая, долго ль буду тебя я носить? Про тебя, Алёха, песня, про тебя, сокин ты сын. А ранец немецкий я под голову приспособлю. Мягкий он, это ж не то, что наш Сидор с удавкой». Тем временем закончилась экспедиция Шорохова к великим криницам. Он приволок за ногу не козла, а козлушку. Козёл, говорит, манёвр сделал боевой, смылся. Пущай порадуется жизни денёк-другой, Пущай будет резервом питания Красной Армии. С этими словами Шорохов забросил в обрубыши кустов серую тушку, Приказав солдатам из отряда Боровикова ободрать, Сварить её в земляных печурках, пока темно, и съесть».